Глава 18 С первым и главным органянином я просто поигрался. Вырвал руку и дал возможность поорать, покричать, атаковать меня и даже позволил присоединиться к драке его спутникам. Магии чуть попытались, не позволил. И только тогда схватились заклинки. Бездари! Я бы успел убить их трижды, пока они примут боевую стойку или магию применят. И это с учетом того, что я реально оцениваю их силы. Они тупо не поняли, что произошло в первые же мгновения схватки. Привыкли, что тут слабаки одни. Стража тоже напала, хоть и знала, кто я такой. Перед этим те товарищи, что висели на мне, пытались меня оттащить и просили, а не требовали, уйти. Мол, сейчас не лучшее время. И как итог, долг перед кланом заставил их вступить в бой. Но так как эти три морды мне были знакомы, старался обойтись с ними нежно. Ласково обнял тремя хвостами и легонько придушил, после чего за пару мгновений вырубил высокоуровневых проверяющих, что приперлись сюда из-за турнира, желая увидеть подготовку Шарла. Вообще подозреваю, что выдвинулись они из-за нашествия, но посреди пути оно закончилось, а следом объявили новое, но тоже важное мероприятие. И вот приперлись они, ожидая узреть, как органианские девы и мужи пашут, готовясь к соревнованиям. А вместо этого наткнулись на тишь до да благодать. Так еще и в одном зале сидят, любопытно глазеют по сторонам и ждут сюрприза от своей первохвостой. Вот и вызвали эти суровые, как они сами считают, дядьки и тетки, шарлу на ковер. Маски нет, шрамов нет, в квартале какая-то дичь творится, так еще и слухи ходят, мол, продалась какому-то богу. Это они обо мне так говорили. Правда, не так уважительно. И в целом, пока я шел к ним, Наслушался много неприятных слов о себе и моей их манай. За такое в приличном обществе обычно не просто лицо ломают. В общем, пока они со сломанными ребрами стонали и пытались активировать способности, я аккуратно разложил трех стражников и перекрыл вход, замуровав его своей костной стеной от других органиан, что уже мчались к нам, бряцая оружием. «А что же ты наделал?» — покачала головой бледная Узи. «Ничего такого, о чем бы стоило сожалеть. Пожал я плечами и, подойдя к троице, добавил им тумаков, чтобы вырубить, но не убить. — Ты не понимаешь. — Что именно? Что эти твои кураторы из органианских бестий? Великого и ужасного клана из земель древних? — Муа-ха-ха-ха-ха-ха! -ха, -ха, ха Страшно, хоть штаны меняй. Шагнук, так сидящий на полу первохвостый, схватил ее поникшее зубастое личико, поднял, посмотрел в глаза и активировал контроль эволюции с метаморфизмом. — Принимай. Затем выпей это. Я протянул ей бутылку вина, в котором плескался куда как более дорогой и редкий напиток. «Тебе хватит одного глотка, а когда восстановишься, слушай меня внимательно и запоминай». Я отошел от их Манай, убродил по залу и поднял за хвосты три вполне себе живых тела. Правда, один рисковал таки помереть от повреждений, но, судя по всему, тушка у него была прокачана как надо, и регенерация уже запустилась полным ходом, пытаясь остановить кровотечение. Поднял проверяющих повыше, чтобы первохвостая видела и наконец-то осознала, с кем она решила стать спарин-партнершей. Синяки на ее теле зажили, хвост восстановился. Больше она не напоминала жертву маньяка-садиста. Шамраузи, смотри на меня и отвечай на мои вопросы. Может быть, хотя бы так до тебя дойдет. Как меня зовут? Было видно, как в ней борются здравое с безрассудным. Но вскоре все предрассудки были побеждены, и она, наконец, заговорила. «Лид!» — коротко и тихо произнесла первохвостая, зачем-то опуская глаза в пол. «На меня смотри!» «Да, верно, меня зовут Лид. Ты знаешь мою силу? Знаешь, что таких, как они, я считаю дилетантами, едва научившимися стоять на ногах? Пару дней назад ты это тоже знала. Я пачками убивал тех, кто равен или превосходит их по силе». «Знаю». «И ты думаешь, я их испугаюсь?» «Нет, не испугаешься». «Хорошо. Тогда у меня к тебе следующий вопрос. Ты назвала меня своим имшихуном. Согласилась стать моей ихманай. Я не знал смысла этих слов, но когда выяснил, не отверг тебя. Почему?» «Потому... потому что... я не знаю». Отчаянно покачала она головой. «Потому что ты стала моей соратницей. Ты — часть моей стаи. Моя боевая подруга». Ты выбрал меня, а я выбрал тебя. Все. С тех самых пор ты под моей опекой. И любой, кто поднимет на тебя свою руку, заплатит за это. В одном мгновении я совершил чудовищно быстрый удар, лишив сперва одного, а затем и второго бога конечности. Я обещал тебе прийти. Я пообещал сделать Органианский квартал одним из десяти сильнейших кланов. С чего ты взяла, что они имеют право влезать в договоренности между тобой и мной? потому что они — ваш основной клан, а ты — выходец из этого клана?» «Это устав». «Отныне я твой устав. Мои слова — наивысшая инстанция. И если кто-то из твоей прошлой жизни до того, как ты стала моей хмонаи, не согласен, пускай придет и лично это мне скажет. Я запрещаю тебе позволять хоть кому-то наносить тебе вред. Запомнила? Повтори». «Лид». «Повторяй». «Или же возьми клинок и атакуй меня, как того требует твой устав! Давай! Я даже сопротивляться не буду!» Шарло не смогла взять в руки клинок. Сильная, суровая воительница. Она ломалась прямо на моих глазах. Ломала свое внутреннее «я», заложенные в нее тысячелетия назад догмы. Пробивалась из такого кокона, в который сама же себя и закрыла давным-давно. «Отныне ты, мой устав!» «Дальше!» — кивнул я ей. «Все, кто против, должны прийти и лично бросить тебе вызов, и никто не вправе наносить мне вред». «Именно. А теперь, первохвостая, поднимай свою жопку с пола и иди успокаивать свой квартал. Ты все еще их лидер. И я все еще обещал сделать твой клан сильнее. И сделаю это, даже если он будет против. Но когда турнир закончится, ты покинешь свой клан и присоединишься ко мне». И мы перевернем этот мир и вырежем под корень всю ту заразу, что его отравляет и порождает во Вселенной бесконечное число вспышек отчаяния, ненависти и боли. Мы очистим этот мир. Вместе. Проскочившее системное сообщение о снятии предъявленного обвинения за проникновение на территорию квартала дало понять, что первохвостая целиком приняла новую реальность. Я подошел к замурованной двери и растворил защиту, которую с другой стороны долбились многочисленные стражи квартала, сбежавшиеся на созданную мной суматоху. «Стоять! Всем вернуться в залы! Тренировка через десять минут! Все наши вопросы улажены! Исполнять приказ!» Отстали в голосе первохвостой, даже у меня поджилки напряглись. Служивые рявкнули дружно так точно и разбежались. Первохвостая вернулась ко мне и посмотрела уже совсем другим взглядом на шесть отключенных ящеров. «И что мы будем с ними делать?» Судя по взгляду, их смерть не стала бы для нее чем-то немыслимым. «Есть одна идейка», — улыбнулся я своей Ихманой. Спустя полчаса в центральном тренировочном зале Органианского квартала. Три перемотанных бинтами Органианца сидели на стульчиках и молча, со страхом в глазах, смотрели за тем, Как этот ужасающий человек, что сперва в два счета расправился с ними, а затем совершил немыслимое, вернув сознание, но лишив возможности говорить, просто-напросто срастив им рот чем-то, начал читать лекцию. Суть этой лекции сводилась к одной простой и очевидной истине. Они неправы. Они понесли наказание. У него контракт с первохвостой, и он его исполнит. Они могут стать свидетелями его исполнения и тихо-мирно следить за происходящим. Либо он их банально убьет. После чего нанесет ответный визит в их главный клан, как только вернется с Фронтира. И они ему поверили. Поверили, что он их прикончит. Они первыми его атаковали, и он получил право на самооборону. Поверили, что ему по силам быть выходцем одного из кланов Фронтира. Поверили, что он навестит их клан, и если он действительно принадлежит к столь мощной группе, то их же и сделают козлами отпущения. Взамен он предлагал помощь их дочернему клану. Как раз то, ради чего они сами сюда прибыли. Все это звучало слишком странно, неправильно и глупо. Но он справился с ними, как с мальками. Все трое молча пришли к одному и тому же мнению. «Уж лучше пусть странный человек делает, что хочет, а они вернутся и доложат главе. И пусть тот сам принимает решение. Ведь если этот бог и впрямь прибыл в город начало оттуда, это явно не их уровень дела». Смущал только один вопрос. Как Шарлоузи умудрилась с ним познакомиться и попросить его о помощи? Что такого она могла ему дать, чтобы бог огромной силы занялся их слабыми органианками? Как только человек закончил касаться каждого на своей рукой, он вышел в центр зала и завел странную речь. Троица проверяющих не знала, что все 2317 органиан получили от Лида маленькое благословение, заключающееся в усилении их тела. Десять божественностей на каждого, огромные расходы в совокупности, но теперь, пройдя маленькую генетическую модификацию, эти две с лишним тысячи органиан стали уникальными среди своих сородичей. Крохотное изменение, исправившее заложенный природный дефект остроты зрения и ширины обзора. Теперь их мозг немного иначе будет воспринимать информацию, так что все то, что они видели раньше, но игнорировали, отныне не станет для них фатальной слабостью. Лид давно заметил эту их отличительную черту. Еще во время первого боя с Шарлой, когда хвосты заходили с острого угла, она никак на них не реагировала, словно не замечала. Позже, видя, как сражаются другие органиане, он подтвердил свою догадку. Он изучил тело первохвостой и нашел это отклонение, после чего немного поэкспериментировал на себе перед сном и понял, как исправить эволюционное недоразумение. Еще одно изменение он даровал самой Шарли. Ее кости теперь были так же тверды, как артефакт Сиранга, ибо сделаны они были из прочнейшего Элрила. «Меня зовут Лид. Я...» человек и ваш наставник на ближайшее время. По итогу этих тренировок мы добьемся двух вещей. Во-первых, вы будете меня обожать. Во-вторых, ненавидеть». Бог расхаживал зад и вперед, сложив пальцы домиком и каждый раз задерживая свой взгляд на ком-то из бойцов. «Большая часть из вас знает, на что я способен. Спасибо нашествию, успели познакомиться. Ваш лидер попросил меня помочь вам, и я согласился» ведь она тоже помогла мне однажды. Через месяц вы войдете в десятку сильнейших кланов, хотите вы этого или нет. Однако за эти дни слово «боль», «кровь» и все пожирающая ярость станут вашими и шимхунами, и их манаями, с которыми вы будете засыпать и просыпаться. Я буду вас ломать, я буду вас бить, а вы будете стараться выжить, отомстить мне, уничтожить меня. Но вы не сможете. И от ненависти к своей собственной слабости вы выжжете на собственных костях клятву стать сильнее». Его голос полный уверенности и безразличия бесил, раздражал и выводил из себя. Но никто даже не пикнул, так как о силе этого человека в последнее время не шептался разве что ленивый. «Во время турнира вашим врагам будет плевать, какого вы пола и что у вас там под хвостом имеется. Они будут стремиться стереть вас в порошок и испепелить». Поэтому с сегодняшнего дня и до конца турнира вы переводитесь на военное положение. Отныне пол у вас один — воин. Я обещаю, что к концу занятий вам станет совершенно безразлично, кто стоит по соседству с вами и в какой зал вы зашли в попытке убить меня. Когда вы окажетесь на арене, вы, как дети при виде подарка, будете радоваться фонтанам крови, что бьют из тел ваших противников. И даже если противник проткнет вас и кровь будет хлестать из ваших ран, Вы обрадуетесь этому. Ведь это означает, что у вас есть еще целых 5-6 ударов сердца, чтобы успеть прикончить своего врага и вогнать острие металла в его самодовольную рожу». Мужчина замер посреди зала и замолчал, закрыв глаза. «Как быстро бьются ваши сердца! Смесь адреналина, ярости и страха! Что же, думаю, вы готовы. Всем встать! Возьмите свое оружие и разбейтесь на пары!» Человек подошел к небольшому шкафчику с различным оборудованием и выкатил из-за него бочку с водой. Затем взял из своей сумки бутылку из-под какого-то дешевого пойла и влил ее содержимое в эту бочку. «Первый ряд! На три шага вперед!» Протерев чашку от тренировочный костюм ближайшего органианца, Лид наполнил ее жидкостью и сделал небольшой глоток. «Сойдет!» «Все, кто стоит слева от меня! Развести руки в стороны!» «Те, кто в парах по правую руку, нанесите колющий удар прямо в живот. Глубина проникновения лезвия с ширину ладони. Если кто-то схалтурит, я сделаю это сам и проткну насквозь». Все замерли в нерешительности, не понимая, что им делать. «Шарло Узи. Они не хотят добровольно становиться сильнее». Первохвостая тяжело вздохнула и посмотрела на своих заместителей. «Шик, Шен, снимайте доспехи. Будете первыми». Вот у этих двух, даже несмотря на пол, яйца и мужество имелись в достатке. Никаких вопросов, полное доверие своей старшей. У меня молод, им протыкать неудобно. Пожаловалась Шензи. Возьми мой мяч, но не забудь вернуть. Передал ей клинок Ши зур и та благодарно кивнув, вонзила его прямо в брюху напарнику. Прости, чуть перестаралась. Клинок торчал позади него, от чего вздрогнули даже самые непрошибаемые. Да и троица наблюдателей тоже дернулась. «Отлично, Шиик, теперь иди ко мне. И старайся не разбрызгать кровь, а то еще посказнется кто-нибудь». «Прям с клинком...» — выдавил он сквозь сжатые зубы. «Именно!» — подтвердил человек и протянул ему кружку. Войн с трудом доковылял, издавая странные болезненные звуки, и взялся за кружку. Эй быстро! Возвращай кружку и сразу же вытаскивай клинок. «Чем быстрее сделаешь, тем лучше!» По-доброму улыбнулся Лид, и органианин с трудом влил в себя разбавленное зелье-выжимку из ядра монстра. И случилось чудо! Рана заросла буквально на глазах, а уже через двадцать секунд Зор с удивлением ощупывал свое брюхо, пытаясь найти хотя бы шрам. «Как чувствуешь себя?» — заинтересованно спросил Лид. «Как заново родился?» — с удивлением оценил собственное тело органианец. «Вот и хорошо!» «А теперь вернись в пару и не забудь взять меч. Теперь вы меняетесь ролями», — скомандовал бог и вновь набрал полную кружку розоватой жидкости. «Шэнзи, ты готова?» — спросил заместитель первохвостой свою коллегу. «Готова». «Это больно. Да давай уже, гад, больно же». Воительница, как и ее предшественник, прямо с мечом в брюхе направилась к бочке, после чего взяла чашку и без особых проблем выпила ее содержимое, сразу же вытащив изнутра меч. «Вот это да! Как будто по грани прошла!» «Так, все слышали мастера? Разбились на пары и работаем! Первый ряд по одному наносит удар, и подходим! Кто больше всего крови прольет, будет мыть весь зал после тренировки!» Рявкнула она, заставив всех схватиться за оружие и повернуться лицом к напарникам. «Хороший голос. Будешь моей ассистенткой. Буду на тебе калечащие приемы показывать». «Спасибо». Замялась от такой похвалы и награды Шензи. Первые смельчаки начали колоть друг друга мечами и подходить за кружкой чудодейственной воды. В какой-то момент даже очередь образовалась из-за парочки тормозов, что никак не решались меч вытащить. Пришлось Лиду даже помочь одному, схватившись за его кисть и насильно дернув ею клинок наружу. «Шик, нам нужна еще вода! Примерно пять бочек!» Отправил я за добавкой заместителя первохвостой под мучительные крики и стоны. Лид обещал. Лид сделает, и способов у него предостаточно. Проще всего стать сильнее через закалку собственных инстинктов и избавление от слабостей. Страх получить мечом в брюхо и умереть один из самых простых и распространенных в городе начала. С него и начнут свой путь в десятку сильнейших огняне. Работаем активнее, первые ряды уже заскучали, им надоело смотреть на ваши корчащиеся рожи, а ведь это только первое упражнение, так что пошевеливаемся. «Я не собираюсь торчать здесь сутками!» — покрикивал Лид, заставляя воинов квартала активнее переставлять лапы по окровавленному деревянному полу. Тяжелая эта работа — тренировать кого-то. Только ближе к вечеру я перестал их мучить, отправив бедолаг приводить в порядок себя тренировочные комплекты и залы. Пообещал вернуться завтра и продолжить, от чего все они синхронно вздрогнули, как будто репетировали. И вот теперь, относительно свободный, но при этом имеющий тысячу дел, я иду по городу и думаю, чем бы заняться в первую очередь. Решение за меня принял мой желудок. Стоило оказаться рядом с местом, где мое альтер -эго стало чемпионом по обжорству, как я сразу же вспомнил вкус нескольких блюд. А, надо найти повара. Хорошего, крутого повара, который уже готов и сам в кастрюлю броситься от необходимости торчать в этом городе и дальше». Зайдя в ресторан, с удивлением осознал, что неплохо слышу, о чем говорят не только за соседними столиками, но и на кухне, и в комнате отдыха для персонала. А еще слышу, как в комнате управляющего занимаются непотребством большой папочка этого ресторана и одна из администраторш. Блин. Последние звуки меня расстроили, и поэтому много я заказывать не стал. Всего лишь 20 позиций, из которых 10 решил взять с собой, чтобы было что перекусить дома, когда проголодаюсь. «У них еще и доставка имелась. Удобно. Сразу в три пера и отправил. Давненько я там не появлялся. Надо бы проверить, как у них дела». Выйдя через час из ресторана и слегка заморив червячка, отправился дальше и просто гулял по городу, ни о чем особо не думая и не планируя. Просто ходишь под гомон местных, игнорируешь тыкающиеся в тебя пальцы и, как ледокол, расталкиваешь возникшие впереди препятствия. «И так от ресторана к ресторану». От кафе к кафе, от бара к бару. Задержался, слушая историю одного пернатого синекожего бога с золотым пирсингом, что работал там барменом. Через него же решил пробить, если на примете какие-нибудь повара, которые, ну, прям виртуозы своего дела. Тот рассмеялся и заявил, что все более-менее приличные рестораны живы, пока в них работают кашевары нужной квалификации. «Так ж, по совету тебе некого. Они повсюду. но везде ты к ним даже не подберешься». Да. «Ну, хорошо. Спасибо!» — Улыбнулся я, допил бокал и двинулся дальше. «Ресторан за рестораном. Ресторан за рестораном!» «Ага, а вот и административный квартал. Кстати, сегодня ведь истекают трое суток, выданных мне райдзеном дому». «Так, а это что за кафе?» «Ничего грандиозного не заказывал. Чашечку чего-нибудь горячего, пироженку или еще десерт». Молча и, закрыв глаза, кайфовал, наслаждаясь вкусом и слушая, что там на кухне происходит. Но никого не нашел. Ладно, попробуем пойти другим путем. Дойдя до дворца администрации города, я замер перед стражей и, слегка зевнув и размяв шею, небрежно спросил. «А дома — А Райдзен дома? Те ничего не ответили, переглянулись, пожали плечами и трижды постучали в огромную деревянную дверь. — Чего надо? Сонный дедок с недовольной миной выглянул в щель. «Глава города вызывал меня», — опёрся я на одну из колонн, лениво рассматривая барельефы над дверью. «Глава города на ночь глядя никого не вызывает», — язвительно заметил старикашка. «Да мне начхать. Он мне дал трое суток, и они истекают через 16 минут. Я пришел. Если его нет, так и скажи, я пойду домой». На мою реплику дедок вылез наружу и подошел ко мне так близко, что я запах плесени от него учуял. «Я припоминаю тебя. Ты кто такой? Ты почему такой дерзкий?» «А так, напоминаю». Обратился я в свою боевую униформу, и старика нашатнулся, испуганно взмахнув руками. И все равно не вспомнил. «А, так это-то! Как его? Ну, этот, то Тот, ну, который?» Один из стражников поймал озарение, и я прервал его словесный понос. «Да-да, это я. Судя по всему, он на месте». «Сгоняй к нему, скажи, мол, Лид пришел. Надо дела божественные пришать. Ответить старик ничего не успел, потому как из-за двери донесся злобный рык «впустите», от которого дворецкий чуть инфаркт не схватил. «Ничего себе он голосом управляет!» — удивился я и вошел внутрь дворца, вновь оказываясь в этом проклятом лабиринте бюрократического царства. Рядом пробегала какая-то богиня с тряпочками и полотенчиками, вроде бы миленькая, но вот рост в три с половиной метра. «Извините, а не подскажете, как найти кабинет Райдзена дома?» «Да, смотрите, идете прямо по коридору на лестницу, на втором этаже повернете направо, там будет переход в блок А, оттуда в дальнее крыло, кабинет 44. Вот в него вы не заходите, а двигаетесь чуть-чуть левее, потом вдалеке увидите белый коридор с золотыми подсвечниками, и это путь на лестницу в крыло высшего руководства». «Да ешки-макарошки!» «Райдзен!» «Райдзен! Выходи! Пошли шашлыка пожарим!» Глаза богини и плесневелого детка, что вернулся в администрацию и торчал у меня за спиной, надо было видеть. А уж когда здание на мгновение дрогнуло и через 10 секунд дверь позади открылась, пропуская величественного драконида, эти двое и вовсе решили, что сошли с ума всем коллективом. «А будут эти? Ну...» Озвучить вопрос об арганианских девах при посторонних глава города так и не смог.